Глава одиннадцатая, в которой Маргарет задают неудобные вопросы. «Лорд Кавендиш, мисс Маргарет, позвольте вам представить моего сына Энтони», сказала леди Саммерхилл. Вперед вышел симпатичный молодой человек со светло-русыми волосами и вежливо поклонился в знак приветствия. Маргарет не могла не отметить его холодную, утонченную красоту. Наверняка Энтони Саммерхилл уже разбил не одно женское сердце. «А я, в свою очередь, представлю вам своих друзей», — улыбнулся Энтони, и тепло этой улыбки смягчило аристократичные черты его лица. Граф Ричард Лорентис и сэр Джонатан Тренси. Оба мужчины кивнули. Лорд Кавендиш лишь бегло взглянул на них, и Маргарет поняла, что эти двое дядю не интересовали в качестве ее потенциальных женихов — А вот к Энтони Саммерхиллу он, кажется, благоволил, потому что тут же между ее дядюшкой и сыном герцогини завязался непринужденный разговор. «Позвольте выразить вам восхищение вашей несравненной красотой», расплылся в улыбке Джонатан Трэнси, и потому как он небрежно растягивал слова, Маргарет догадалась, что он не из-за этой части света. «Вы американец, сэр?» — поинтересовалась Маргарет. «Вы абсолютно правы, мисс Кавендиш. Я из Техаса. Доводилось ли вам бывать в новом свете?» «О, нет, я еще нигде не бывала, кроме Шотландии и Лондона», смутившись, призналась Маргарет. «Но я много читала о вашей огромной стране. Я обожаю всадника без головы», — улыбнулась Маргарет. «Надеюсь, вам когда-нибудь доведется не только читать об Америке, но и увидеть ее собственными глазами». Маргарет понравился Джонатан. Он был высок, рыжеволосый, обаятелен, в отличие от Лорентиса, чей пронзительный взгляд Маргарет ощущала кожей. «И как вам понравился Лондон?» — вдруг не в попад, спросил он. «Мне он совсем не понравился», — процедила она, не желая разговаривать с графом Лорентисом. «Ричард тоже не любит Лондон», — засмеялся Джонатан. «Он называет его полным сажей и колодцем, в котором люди копошатся, как слепые тараканы». Отчего же они слепые?» — спросила Маргарет. От того, что многие слишком мнят о себе, они видят дальше своего носа, ответил Лорентис и отошел в сторону, будто бы потеряв всякий интерес к беседе. Совершенно невоспитанный тип, решила Маргарет, хотя чего ждать от человека, который бесцеремонно воспользовался ее страхом и задрал ей юбку. Энтони Ричард, Джон, вот вы где! раздался звонкий голосок. «А мы повсюду вас ищем. Лорентис, вы обещали прокатить нас на лодке». В гостиную ворвалась молодая девушка в роскошном зеленом платье. Ее светлые волосы были уложены в замысловатую прическу и казались совершенно воздушными. У нее было сердцевидное личико, яркие голубые глаза и красиво очерченные пухлые, но маленькие губы. От улыбки на ее щеках появились две ямочки — что делало ее еще более похожей на Купидончика. Вслед за ней в гостиной появились и другие гости. «Кэтрин», — мягко, но властно произнесла леди Саммерхилл, девушка тут же смутилась, прикусив нижнюю губу, и покраснела. В последующие десять минут герцогиня представила всех друг другу, дождались последних гостей, а затем отправились в столовую. Свет от трех огромных люстр, низко свисающих над длинным столом, ослеплял. В распахнутое окно вплывал яркий аромат весенних цветов, а легкий ветерок колыхал воздушные занавески. Леди Саммерхилл возглавила стол с одного его конца, а ее сын — с другого. Как самый высокопоставленный гость, лорд Кавендиш занял место по правую руку от герцогини. Графиня Риверс села справа от Энтони. Маргарет оказалась слишком далеко от дядюшки, ей отвели место между Кэтрин и сэром Джонатаном Тренси. К ее прискорбию невыносимый граф Лорентис уселся прямо напротив нее. Стол был украшен букетами из пионов, которые наполняли воздух насыщенным сладким ароматом. От этого густого запаха у Маргарет даже закружилась голова, хотя она и не была склонна к обморокам. Также на столе стояли вазочки с фруктами и орехами. Когда все гости разместились, лакеи начали подавать блюдо, подносили кушанье к каждому из гостей и клали на тарелку небольшую порцию. «Мама говорила, что вы все детство провели в России», — обратилась к Маргарет Кэтрин. «Так и есть», — кивнула она, тут же почувствовав, как у нее защемило сердце. «Говорят, что у вас на балах медведи танцуют наравне с мужчинами» понизив голос, зашептала мисс Кэтрин. «И что сам царь сажает одного ручного с собою за стол?» «Что за небылица, мисс Саммерхилл?» усмехнулся Лорентис. «Медведь — дикое животное, его не усадишь за стол». «Но «Ну, вас-то усадили!» чуть не сорвалось с языка Маргарет, но она вовремя остановила себя. «Но я слышала!» продолжила мисс Кэтрин. «О чем это вы?» вмешалась леди Саммерхилл. «Я спрашивала мисс Кавендиш про русских медведей», — призналась Кэтрин, и Маргарет уловила, как она тут же подобралась и будто бы сжалась. «Так боится строгой матушки?» «И что же ответила мисс Кавендиш?» — с вызовом проскрипел голос мисс Уайтвиллоу. «Я не помню никаких медведей». «К сожалению, Маргарет мало что помнит из своего детства», — сказал лорд Кавендиш, спасая племянницу от дальнейших расспросов. Ей тяжело далась дорога от Петербурга до Лондона, и бедная девочка подхватила лихорадку. К тому же незадолго до этого она лишилась и отца, и матери. Маргарет долго болела, доктора даже опасались за ее жизнь. И в результате болезни она потеряла память. Бедная девочка, несчастное дитя, раздались со всех сторон сочувствующие вздохи. Маргарет было неприятно такое пристальное внимание к ее персоне, Остаток ужина, она просидела, практически не отрывая взгляда от тарелки, хотя почти не притронулась к тому, чем угощали их на этом званом вечере. Однако стоило ей поднять глаза, и каждый раз Маргарет натыкалась на взгляд Лорентиса. Его черные глаза казались непроницаемыми, и разгадать их выражение она не могла. Там, на лесной тропинке, когда его конь испугал ее пруди, Лорентис смотрел на нее с усмешкой, но теперь он казался Маргарет серьезным а меж бровей пролегла угрюмая складка. Тем не менее, за их частью стола царило оживление. Мисс Кэтрин была словоохотлива ей вторил Джонатан Тренси, увлекательно рассказывавший о своей родине, о Техасе, прериях и табунах лошадей. И Маргарет так увлеклась его рассказом, представляя, как она скачет на вороном жеребце, как ее волосы развиваются на ветру, как вокруг простирается саванна, а за ней несется огромный табун лошадей, поднимая стену пыли, что совсем забыла о своей дурноте.